Человек голубом, белокурый, развязанный лакей, своим чванным видом негнущийся шеей и дерзкой физиономии сразу привлек особое внимание мистера Уэллера, и когда он начал свои рассуждения, сам решил поддерживать с ним знакомство, поэтому он вступил в разговор немедленно с присущей ему независимостью. «За ваше здоровье, сэр», — сказал сам «Ваш разговор мне очень нравится. Я его нахожу очень приятным». Человек голубом улыбнулся, как будто выслушивал комплименты.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 Форменное платье было чрезвычайно пышное и дорогое, женская половина дома очень приятная, а служба, он вынужден это признать, не слишком тяжелая. Основная обязанность, какую на него возлагали, заключалась в том, чтобы он только и делал, что глазел из окна вести бюля...